Глава 28. Лена. Вечером ко мне пришли Соня с Виталем. Макс, пока они были со мной, поехал домой переодеться и принять душ. Я просила его отдохнуть и приехать завтра, но он ни в какую не соглашался, переживая за мое моральное состояние. Соня вела себя как обычно, бегала по палате, возмущалась, махала руками и прикалывалась над Виталем, а он смотрел на нее с хитрой улыбкой, возможно, думая что-то вроде. Придешь ты ко мне, припомню». «Ленчик, я не знала, говорить тебе или нет, но я отомстила за вас, рыжий». С победным выражением лица заявила подруга. «Как? Серьезно? Я даже подскочила в кровати. Одно упоминание о ней меня бы и из могилы подняло. Ну, вообще-то, сама бы я не справилась. Она же не в нашей группе учится. Пришлось Витася попросить помочь». Соня повернулась к нему и послала воздушный поцелуй. «Интересно, Как ты согласился участвовать в сониных авантюрах?» Сразу задала я назревший вопрос. «У меня что, был выбор?» Закатил он глаза и развел руки в стороны в знак полной капитуляции перед своей девочкой. «Ой-ой, можно подумать, тебе не хотелось проучить эту стерву!» Захихикала Сонечка. «Да, но теперь непонятно, отомстила ты ей или наоборот помогла!» Загадочно произнес Виталь. «Давайте уже, рассказывайте!» Я прямо сгорала от нетерпения. Соня с радостным лицом, будто бы совершила самый лучший поступок в своей жизни, приступила к рассказу. Изначально я не могла придумать, как бы так отомстить, чтобы ей запомнилось. В голову лезли только детские приколы из серии. Намазать клей на стул, написать на доске «Леся шлюха» и телефон ее еще хотелось выкинуть в окно. Потом прикинула, что все фигня и телефон ей очередной спонсор купит быстро. Тогда решила ничего специально не придумывать, а просто помочь человеку реализовать себя по призванию. Так ты ее на работу устроила, что ли? Теперь я вообще не понимала, к чему она клонит. Ага, на две сразу, хитренько захихикала подружка. Говори уже скорей, а то подушкой в тебя брошу. Начала подпрыгивать в кровати от нетерпения. Ну ладно, спокуха. Благодаря своему красавчику я выяснила лесен телефон и домашний адрес. Скачала фотку с ее странички в соцсети, затем выложила почти на всех рекламных сайтах объявление. В нем написана реклама услуг профессионального фотографа, который проводит оригинальные фотосессии и берет оплату, делая минет. В зависимости от сложности, возможно, не один раз. Внизу указала все ее контактные данные и даже наш университет и группу, в которой она учится. Я застыла с открытым ртом, переваривая информацию. Предела фантазии у Сони, похоже, нет. Повезло, что она мне подруга, а не враг. Если слабо выгорит моя идея, придумаю еще что-нибудь. Подружка прищурилась в предвкушении, наверное, придумывая новые варианты расправы. Виталь, похоже, забеспокоился, увидев свою девочку в таком расположении духа и резко вспомнил, что удалось ему услышать. «Девочки, перед тем, как я уходил сегодня, видел, как Леся говорила по телефону. Ее фраза «Что значит пососать дважды?» вполне может стать подтверждением, что клиенты уже пошли. И подмигнул нам. «Пусть теперь фотостудию на дому открывает, а то, небось, у нее очередь под дверью уже собралась». Радостно воскликнула помощница по трудоустройству. Я и так еле сдерживаюсь, когда общаюсь с этой парочкой. А тут такие приколы, что мне аж дурно от смеха стало. Чуть живот не надорвало. Соня и Виталь тоже хохотали со мной. К нам даже медсестры заглядывали с обеспокоенными лицами. После них появился Юра, принес цветы и мои любимые шоколадные маффины. Друг знает про мою любимую вкусняшку. При взгляде на них слюна слюноотделение усилилась раз в пять. У меня теперь была только одна мысль в голове. Съесть сейчас или попозже? Вот так я и сидела и смотрела на стол, куда их положил Юра. Все-таки друг пришел. Надо пообщаться немного, а то буду жевать только и разговаривать с набитым ртом. «Ленчик, как твоя голова? Получше?» Спросил участливо друг. «Да, не болит уже так сильно, но все равно слабость еще какая-то. Надеюсь, что до завтра пройдет». «К тебе вернулась память?» Осторожно спросил он. Почти все забыла, что произошло после того, как я направилась, выйдя из подъезда к Максиму. Врач сразу предупредил о защитной реакции мозга на сильный стресс. Макс мне все рассказал, и постепенно ко мне пришла вся картина происходящего. До сих пор мне страшно об этом думать и говорить, несмотря на то, что зверь закрыт в клетке. Юра взял меня за руку и ободряющий сжал ладонь. «Ты сильно, Ленчик, сможешь переступить через это». «Я верю в тебя». Очень приятно было слышать слова поддержки друга. Подумать только. Не так давно я избегала его и отталкивала. Дверь в палату бесшумно открылась, и на пороге появился мой любимый мачу. «Ну вот, оставил одну, называется». То ли в шутку, то ли всерьез заявил с порога, глядя на то, как Юра держит меня за руку. Друг осторожно убрал руку и немного сник. «Я надеюсь, ты помнишь, что, Юра мой друг» и он пришел поддержать меня. Обратилась к своему ревнивцу. А то мне стало неудобно за Макса перед Юркой. Я и сама вижу симпатию с его стороны. Но надеюсь, что он познакомится с девушкой, влюбится, и мы останемся хорошими друзьями. Макс подошел ближе и посмотрел на меня серьезно. Даже строго. «Лена, я хочу, чтобы ты знала. Юра больше не твой друг». Я офигела и застыла на секунду. «Юра...» «Наш друг, твои друзья – это теперь и мои друзья. Друг, дай пожму тебе руку». «Спасибо, что зашел». И полез к Юре с рукопожатием. Чуть не обнял его. Мы с Юркой переглянулись с одинаковым выражением на лицах. «Капец». Вспомнила его слова о том, что будет меняться. Прямо гордость взяла за своего любимого. «Значит, он преодолел себя, и все это ради меня». Показала ему руками сердечко. Наверное, я была с очень радостным лицом, потому что Макс подошел ко мне и поцеловал в щеку со словами. «Малышка, люблю видеть тебя в таком настроении». Потом повернулся к Юре и принялся зазывать его в баскетбол. «Давай к нам в команду. Рост у тебя подходящий. Быстро освоишься и будем гонять противников. Я потом тебе сброшу расписание тренировок. Макс, спасибо за классную идею. Давно хотел попробовать себя в чем-то подобном». «Завтра же рвану за формой». Глядя на Юру, казалось, что он в своих мечтах уже бегает под корзиной с мечом. В общем, спелись мальчики. «Лен, а ты будешь у нас главная болельщица?» – не унимался Макс. «С плакатом стоять всю игру, что ли?» Они уже хохотали надо мной. «А может, прыгать и выкрикивать разные кричалки?» Я, конечно, не против посидеть, поддержать, но чтобы стать активной болельщицей – нет уж, спасибо». Да зачем мелочиться, малышка? Сразу иди в команду, черлидинг, Такая тоже в универе имеется. Вроде как пошутил Макс. А я подумала, что это точно не мое. Такое бы подошло Юле и Варе. А мне бы посидеть где-нибудь, статьи сочинять, книжки читать. Неожиданно захотелось разыграть Макса. И я выдала. Хорошая идея, спасибо. Вот где я теперь буду проводить свободное время. С чирлидершами. Надеюсь, и Соня ко мне тоже пойдет». Сделала при этом серьезное лицо, типа «правду сказала». Макс растерялся, поверил, что говорю всерьез. Резко приказать мне он уже не мог. Но и аргументы против быстро найти не получалось. «Даже если Соня и захочет пойти в команду, только Виталь быстро эти танцы закончит», – высказал свое мнение Юра, который тоже поверил. «Вы видели их костюмы? Лучше ей не предлагать, а то попадем все под раздачу». Мы с Юркой начали смеяться, а Максу было весело уже наполовину. Что касается Сони, ему смешно, а то, что я могу пойти и прыгать в лоскутках с оборками, при этом размахивая помпонами, его не привлекало. Потом он опять резко повеселел, вспомнив что-то похожее, важное. «Малышка, у меня для тебя есть сюрприз». Сразу зажмурилась и выставила вперед руки, чтобы положил туда, что принес. Он нагнулся и поцеловал мои ладони сказав при этом, «Это не то, что кладут, Лена. А что с ним делают?» Любопытство переполняло. С ним пробуют себя в том, что давно хотели. При этом загадочно улыбнулся, а я в предвкушении напряглась, мало ли что. «На следующей неделе тебя ждут в твоем журнале, меледи. Вначале не поверила своим ушам, ведь я уже и забыла об этом. Из других издательств так и не перезвонили тогда. И это не будет собеседованием, Я еще на прошлой неделе отнес им твои статьи. Они хотят, чтобы ты стала их внештатным сотрудником. Потом, конечно, и в штат возьмут, когда доучишься. Прости, что скрыл. Хотелось тебя порадовать. Было заметно, что он доволен как слон. Я на короткое время лишилась дара речи, а потом подскочила и принялась обнимать и целовать любимого. «В этот раз я тебя сам на машине отвезу», – заявил мне Макс. «Надеюсь, дождя перед этим не будет, а то мало ли, лужи и все такое», – подколола его в шутку. «Мы иногда любим вспоминать наши приколы с кофе, с лужей и другие. Сейчас это воспринимается как смешные недоразумения и события, которые помогли нам сблизиться. Проходя через трудности и разные неприятные испытания, мы пришли к тому, что больше всего было важно для нас. Только для всех это очень разные понятия». Юра ушел, и мы остались одни. Проболтали допоздна, пока я незаметно для себя не заснула. Снилась поляна с опавшими листьями и яркое солнце с настоящим лицом, которое мне загадочно улыбалось. На следующий день Макс уехал и сказал, что приедет в обед забрать меня. Мне поставили еще одну капельницу. Потом я начала потихоньку собираться. И когда уже была готова, приехал за мной любимый. В машине Макс предупредил о том, что поедем домой не сразу. На все вопросы отвечал, что скоро сама все увижу. Прямо мастер сюрпризов нашелся. Только выехали за город, я, конечно, догадалась о нашем маршруте. Мои предположения подтвердились, и мы оказались на знакомой поляне. Вышли из машины и побрели шуршать по сухим листьям. В середине ноября погода стояла хоть и морозная, но солнечная. Деревья уже оголились. В преддверии зимы солнце казалось ярче, небо темнее. Эти природные контрасты больше всего ощущаются за городом, в центре лесного оазиса. Мы бродили, держась за руки, говорили, молчали, потом опять говорили. Было в этом всем что-то такое романтичное и легкое. Понимать друг друга, чувствовать, будто мы две половинки одного целого и дополняем один другого для общей гармонии. «Малышка, давай присядем на нашу бревную лавочку». Подвел и усадил меня. А я удивилась, что не к себе на колени. Привычка уже выработалась садиться на него. Вместо этого он опустился передо мной на колено и сказал самые желанные слова. «Любимая, выходи за меня». Достал из кармана бархатную коробочку и протянул мне. Я обомлела, Почувствовала слезы радости от неожиданности и еле смогла выдавить из себя. Да, конечно, да. И повисла на нем. Колечко было таким изящным, с россыпью мелких камешков, обрамленных в сердечко посередине. Сложно описать словами все мои чувства на тот момент. Ощущение счастья, тепла и семьи, которая будет у меня. Еще три месяца назад я думала, что любовь и семья не для меня. Настоящих семейных отношений у меня с детства не было. Только по праздникам. И то не всегда. Родители вдвоем приезжали к нам с бабушкой. Сейчас понимаю, что хочу дать себе и своим детям то, чего у меня не было. Предлагаю поехать домой. А вечером отпраздновать такое событие с Соней и Виталем. Можем и Юру позвать, предложил мой любимый. Неужели это не сон? В моей голове отчетливо зазвучало, что теперь Максим «Мой жених». Вспомнила о том, что еще утром хотела ему сообщить. «Только если успеем все мои вещи к тебе перевести». «Ты как, не против, надеюсь?» Теперь и он опешил. Всячески Максим пытался намекнуть на то, чтобы я переехала к нему. А я тогда хотела еще время, чтобы узнать его получше для такого серьезного шага. Короче, мялась, как обычно. «Дождался! Малышка, сегодня самый счастливый день в моей жизни!» крепко обнял меня и прижал к себе. «Максим, я надеюсь, что впереди нас ждет еще много самых счастливых дней и лет».